Прошло несколько секунд, и Эльвер уже успела обрадоваться уходу Энсона, когда грохот раздался с новой силой. На этот раз колотили металлом по металлу. К тому же, незваному гостю удавалось бить в унисон с своим серином. "Эльвер!" завопил Энсон. "Я никуда не уйду, пока ты не проснёшься". Похоже, он действительно намеревался выполнить угрозу. "Ладно, ладно". Под мастерье рулевого поднялся и заковылял к двери, споткнувшись по дороге о пустую бутылку. Похоже, идея запить транквилизаторы водой из системы жизнеобеспечения была не так уж хороша. Эльвера немилосердно трясло, а конечности отказывались слушаться. Дверь удалось открыть только со второй попытки, и на это ушли все его силы. Стевурка отъехала в сторону в самый неудачный момент. Подмастерье лишь чудом избежал удара огнетушителем по лицу. "Зачем ты колотишь в мою дверь этой штукой?" спросил он с искренним недоумением. "Ты не отвечал, потому что я не хочу никого видеть. Но всем деле на прийти". Энсон выпучил глаза. "Капитан велел Элдер сощурился, пытаясь помешать лицу собеседника, расплывса в воздухе облачком дыма. Клянусь девятью верными, да ты опять надрался, поднял бровь Энсон. Я всегда так делаю, когда не на вахте, буркнул подмастерье. Иначе не спится. "Соберись", капитан сказал, что все должны быть. Лицо Энсена превратилось в нечёткую маску страха. "Пошли". Он схватил Элвера за рукав и потащил по коридору. «Куда?» «А ты как думаешь?» – прошипел Энсон. «В грузовой отсек, конечно!» Толли Кинора вызвали на грузовую палубу, как и всех, но он не торопился. Он спустился в трюмы. Никто не ходил в эти отсеки без крайней нужды, и именно поэтому Кинору здесь нравилось. А ещё они напоминали ему шахты, в которых он работал до досадного инцидента с участием отбойного молотка и лица одного из коллег. Тогда ему срочно пришлось сменить работу. Киннер, Киннер, я знаю, ты меня слышишь. Поднимайся сюда, сейчас же. В опылес Динамика нарушил тишину, толль ли цикнул зубом и отключил вокс, висящий на поясе. Рёв сирен он тоже предпочёл игнорировать. На этих уровнях они звучали совсем тихо и почти не мешали. Только люди, привыкшие к самым кошмарным условиям, соглашались спускаться в трюмы, дышать зловонными испарениями и бродить вдоль сборных резервуаров до краёв наполненных гнилой жижей. Всё дело в воде. Она необходима человеку для выживания, и потому её нужно всегда брать с собой. Нет числа тем воинам, которые человечество начинало из-за воды. Хотя об этом толль Кинер не догадывался, он знал наверняка, что жить без воды невозможно. А она не так проста, как можно подумать. Ее нелегко удержать, она не терпит неволи и всегда использует любую возможность для побега. Проидять насквозь древние трубы, просачивается между рассохшимися прокладками, но она всегда течёт вниз, на дно, пока есть такая возможность. И нет никакой разницы в природе гравитации. Искусственный источник работает так же хорошо, как и естественный. Пока существует понятие вверх и вниз, вода найдёт себе путь. Вот потамуте, в пустотном корабле им нужны были трюмы, такие же грязные и вонючие, как на древних деревянных посудинах под парусами. Каждая капля конденсата, каждая струйка из треснувшего водопровода, каждая расплесканная чашка синтетического пайка команды стекала в громадные баки, где смешивалось с топливом, маслом и император знает, чем ещё, превращаясь в грязное пенистое месиво. На кораблях с хорошо налаженными процессами обслуживания эту жидкость выкачивали для переработки, убирали шлам и чистили баки в каждом порту. Но Шелдрун к их числу не относился. Его трюмы были переполнены, токсичная смесь переливалась через край. И там, где человек утратил бдительность или забыл о своих обязанностях, расцвели иные создания. Жизнь взяла этот странный алхимический коктейль и создала в нём замкнутый мир. Самая нижняя палуба тянулась на 3 сотни метров до бортов от лестницы и технического мостика в центре и на километры до носа и кормы. Всё это пространство заполнилось водой. У основания лестницы замерла ржавая подъёмная платформа, которой Кинер никогда не пользовался. Он считал, что грохот мотора нарушает атмосферу этого места. Сточные воды давно выбрались за пределы квадратных сборных баков. Их очертания, заросшие простейшими водорослями, ещё можно было разобрать под поверхностью, и теперь плескались на уровне нижних служебных мостиков. Примитивные растения в некоторых местах разрослись настолько, что образовали плавучие островки. Эти палубы не задумывались просторными, потолки в таких местах не бывали, и не должны были быть высокими. Силовые кабели свисали так низко, что неосторожный человек мог бы в них запутаться и застрять навсегда. Люминосферы больше походили на светящиеся препятствия, свисающие с потолка. Трюмы не предназначались для живых существ, будь то люди или кто-то ещё, но Кинер нашёл здесь множество обитателей. Экосистема нижних палуб оказалась на редкость разнообразной. Причём вездесущими крысами, расселившимися по галактике вместе с людьми, дело не ограничивалось. По стенам ползали мутировавшие насекомые с десятка разных планет. Занесённые с какими-то грузами светящиеся амфибии, быстрые гладкокожие хищники с пастями, полными длинных зубов, похожих на иглы, сновали в мутной воде. Никто больше не знал про этот странный биом. Кинер старательно хранил свой маленький секрет. Он, можно сказать, стал натуралистом-любителем. Напивая что-то себе под нос, то ли Кинер взбаламутил длинным шестом воду в баке, заросшим слизистой массой. С одна поднялись пузыри газа, и в воздухе запахло органикой. Эти ароматы успокаивали и были совсем не такими противными, как можно было ожидать, учитывая, что именно попадало в баки. Вой сирен с верхних палуб стал громче. Голос капитана разнесся по всему кораблю и добрался даже до трюмов, вырываясь из древних, трескучих вокс-рожков, висящих над главным мостиком. «Всей команде незамедлительно привыч на грузовую палубу! К тебе, Товик Интер, это тоже относится!» Рожки захрустели помехами и замолкли. Эхо ещё несколько секунд гуляло под сводами трюма. Существа, обитавшие в баках, вернулись к своим делам только тогда, когда последние отзвуки голоса авертуны наконец стихли. Кинор скривился. "Оставь меня в покое", буркнул он. Вокс на поясе завибрировал, требуя, чтобы его включили. Сирены выли всё настойчивее. Кинор посмотрел на лестницу, служившую основным источником света в трюмах. Большинство люминесфер давно перегорело, а оставшиеся заросли слизью и тиной и стали практически бесполезны. Прокляни вас всех, трон. С этими словами он отоложил шест, отряхнул колени, развернулся и тут же столкнулся с великаном, которого почему-то не заметил раньше. Толли Кинору пришлось отступить на шаг, чтобы взглянуть в снежно-бледное, ухмыляющееся лицо этого жуткого существа. На него смотрели черные, как вечность, глаза, в них не было ни капли злобы. Напротив, незнакомец казался добродушным, но там, в глубине, поблескивали лихорадочные искорки безумия. Здравствуй, смертный. Как тебя зовут? произнесло существо голосом, который мог бы быть приятным, если бы от него не веяло могильным холодом, а дыхание великана не пахло скотобойней. Толли Кинер грызнул рот. Он попытался отступить ещё на шаг, готовый в любой момент рнуться прочь, но нога зависла, коснувшись воды. Бежать было некуда. "Ты то ли, ты то соли Кинер?" ответил он. Существо приблизилось, Кинер напрягся и попытался отклониться назад, балансируя на краю бака. Гигант был одет лишь в рваный балахон, сквозь прорехи в котором проглядывала бледная кожа, покрытая множеством шрамов и пятнами, въевшимися сажей. Несмотря на грязь, он источал странный манящий запах. Мимо кинера пролетела муха. Они часто начинали донимать его в трюмах, но к великану ни одно насекомое не дерзнуло даже приблизиться. Скажи мне, тотоль кинер, кто сейчас сидит на троне Тары? Бывший шахтёр нахмурил брови, не поняв вопроса. Император? Император человечества? Спросило существо Толли, будучи парнем недалёким, даже не мог представить, что кто-то другой практически захватил престол императора совсем недавно. Он кивнул. Великан выдохнул сделанным безразличием. "И так отец победил. Я знал. Я ведь это всё видел, знаешь ли". Он протянул руку и приподнял подбородок Кинера кончиком длинного чёрного ногтя. «А какой сейчас год?» «Я... Ш-ш-ш!», – произнесло существо. «Ты же член команды пустотного корабля». Великан обвел рукой пространство трюма. Жест получился настолько величественным, что Киннар увидел прогнивший отсек в новом свете. «Герой космических трасс!» Такой человек просто обязан знать, какой сейчас год. На кораблях же ведут журналы. Или победа оказалась ничем не лучше поражения? Год переспросил Киннер. Да, год. Кивнуло создание. Толлис глотнул. — Сейчас, думаю, хотя это, конечно, не точно, ведь у нас нет своего астропата, но сейчас тридцать первое тысячелетие, тридцать второй год, плюс-минус два или три года стандартной погрешности. — Плюс-минус погрешность, значит? — одобрительно кивнул великан. — Вот сейчас ты говоришь, как настоящий космический волк, Толли Киннер, а не как какой-то чистильщик стоков. «То есть тридцать первый или тридцать второй?» Кинор оживленно закивал. «Так быстро!» — вздохнул жуткий гость. «Ну что ж, могло быть и хуже. Например, могла пройти вечность». Он выжидающе посмотрел на Кинора, будто ожидая, что тот оценит шутку. «Ты... ты примарх?» — выпалил Толли. Губы великана растянулись в кошмарной улыбке. Да, я Примарх, самый проклятый из проклятых сыновей императора. Острые зубы напоминали акулий оскал. Меня выбросил в космос любящий брат, так называемый Великий Ангел Вала. А потом вы так удачно пролетели мимо. Он ткнул пальцем в грудь Толли. От силы удара Матерос вскрикнул. Я сомневаюсь, что все знают нас в лицо, но уверен, ты думаешь, кто же я из двадцати, да? Сможешь угадать? Кинар покачал головой. Спорим, что ты знаешь? Радостно улыбнулся великан, но уже следующая фраза буквально сочилась смертельной угрозой. Назови имя. Толли снова сглотнул. Он начал догадываться, кого они выловили из космоса, и это понимание приклеило пересохший язык к нёбу. Существо из капсулы придвинулось ещё ближе. "Тогда я сам тебе скажу, но только если ты пообещаешь хранить всё в тайне. Ты ведь никому не разболтаешь? Пообещай мне. Ну давай. Я знаю, что ты напуган." Великан шумно втянул носом воздух перед лицом Киннера. «Я чую твой страх». Толли Киннер кивнул, по-прежнему парализованный ужасом. «Я Конрад Кёрс», – произнесло создание, почему-то подергиваясь при звуках собственного имени. «Ночной призрак, восьмой примарх и генетический отец легиона Повелителей Ночи». Керс мягко сжал шею Киннера одной рукой и поднял матроса так, чтобы их лица находились на одном уровне. Раздался звук текущей жидкости, а за ним последовал характерный запах опустошенного мочевого пузыря. — А-а-а!